Больше всего мы озабочены тем, что в котле, очевидно, нет единства, и командующий Паулюс не знает, что ему предпринять. Этот вывод подтверждался донесениями. В одном из них, полученном Гитлером от своих информаторов из сталинградского окружения, говорилось, что генерал Зейдлиц пал духом, а Паулюс под вопросом. Морально-политическое состояние окруженных под Сталинградом фашистских войск более ухудшалось. Трудности со снабжением, голодный рацион, холод и болезни, провал планов деблокады — все это порождало настроение пессимизма и безысходности. Вот что писали из окружения военнослужащие шестой армии своим родственникам и близким в Германию. В газетах будут печататься напыщенные статьи, окаймленные жирной черной рамкой — «Нам будут воздавать честь и хвалу». «Но не верь этой проклятой болтовне». «Я», — сообщалось в другом письме, — «был потрясен, когда взглянул на карту. Мы совсем одни. Гитлер нас бросил. Это конец». Сталинградская преисподня звучала как призыв одуматься в третьем письме. «Должна быть предупреждением для всех нас. Победы не будет». «Сталинград — Талинград это не военная необходимость, а политическая авантюра», — писал один из офицеров своему отцу-генералу. «И в этом эксперименте ваш сын, господин генерал, отказывается принимать участие. Вы помешали мне найти путь в жизни. Я избираю свой путь, идущий в противоположном направлении. Он ведет к жизни. Пусть это и будет по другую сторону фронта». Это письма людей, начавших понимать, в какую страшную бездну завлек их Гитлер. Это голос совести немецкого народа. Совести, исковерканной нацистским режимом, запутавшейся, мечущейся, но не уничтоженной, живущей. Многое произошло в судьбах, отравленных геббельсовской пропагандой немецких солдат и офицеров, Страшные ночи и дни пережили они, прежде чем родились у них такие слова. Политорганами Красной Армии велась большая работа, нацеленная на окруженные войска противника. Они помогали немецким военнослужащим осознать бесперспективность и безнадежность дальнейшего сопротивления. Текст советского ультиматума «Паулюсу был отпечатан и распространен» в 1,8 миллиона экземпляров. Листовка обращения к солдатам и офицерам, окруженным у Сталинграда, была снабжена картой, изображавшей кольцо окружения немецко-фашистской группировки, листовка содержала выдержку из обращения командующих Сталинградским и Донским фронтами с призывом сдаваться в плен. В антифашистской пропаганде на Сталинградском фронте участвовали и немцы. В их числе немецкие коммунисты, возглавляемые Вальтром Ульбрихтом, немецкие писатели-антифашисты Вилли Бредель и Эрих Вайнерт, а также военнопленные офицеры-антифашисты Эрнс Хадерман, Эберхорд Каризиус и Фридрих Рейер. Они активно участвовали в организации и проведении через линию фронта радиопередач для окруженных войск Паулюса. В те дни офицер 6 армии вермахта Гельмут Вельц в своем дневнике записывает. «С Рождества в котле зазвучало нечто новое. Это голоса самих немцев, обращающихся к нам через линию фронта, голоса офицеров, голоса немецких писателей и даже одного депутата Рейхстага. Его зовут Ульбрихт. Фамилия мне незнакома, но то, что говорит он нам, что повторяет ночь за ночью, находит своих слушателей. У него есть удивительные аргументы, когда он говорит о безысходности нашего положения и о том, что каждый из нас еще понадобится после войны. Примечание Вельц, солдаты которых предали. Страница 269-270. «Почетная капитуляция», — подчеркивалась в одной из листовок, — Подписанная Вальтером Ульбрихтом в январе 1943 года, это единственный разумный шаг, который вы можете совершить.